Глава 26 Что-то будет Тут нечего и толковать, сэр, сказал майор Приятель друга моего Домби должен быть и моим приятелем Рад вас видеть, мистер Каркер Майор Бакстек оказал мне, Каркер, весьма важную услугу Заметил мистер Домби «Я чрезвычайно обязан майору за его общество и любезность». Мистер Каркер, главный приказчик, только что приехал в Лемингтон. Представленный майору, он стоял со шляпой в руках, раскланиваясь очень вежливо и выставляя напоказ показ оба ряда белых как снег зубов. «Надеюсь, сэр», — сказал мистер Каркер, обращаясь к майору. «Вы позволите поблагодарить вас от всего сердца за благодетельную перемену, произведенную вами в достопочтенное особе моего начальника?» Э, «Помилуйте!» — возразил майор. «Что за счеты, мистер Каркер? Тут дело взаимное, рука руку моет. А насчет вашего начальника, сэр?» Продолжал майор, значительно понизив голос, однако же, чтобы мистер Домби не проронил ни одного звука. «Это, я скажу вам, великий человек. Его нравственная натура так устроена, что он не может не возвышать своих друзей, совершенствовать и укреплять своих ближних на пути морального развития. Таково, государь, мое назначение гениальной натуры мистера Домби. Вы предупредили мою мысль, майор. Я сам всегда точно так же думал о мистере Домби. Вы совершенно постигли эту возвышенную натуру. Теперь, мистер, позвольте рекомендовать вам себя. Для всякого другого я майор Баксток, но для друга моего Домби, а следовательно и для вас. Я просто старикашка Джой. Крутой, прямой, тугой и всегда до да нельзя откровенной с близкими людьми. «Так и думайте обо мне, мистер Каркер. К вашим услугам, сэр!» Мистер Каркер продолжал раскланиваться, и в каждом зубе его просияло глубокое удивление к прямоте, туготе, простоте откровенного и проницательного Джоя. «Ну а теперь, друзья мои!» — продолжал майор. «У вас, конечно, пропасть — дело! Переговаривайте! Старикашка не помешает!» «Ничего, майор, останьтесь!» — заметил мистер домби Домби. Выразительно сказал майор, бросая недоверчивый взгляд. «Я знаю свет, и свет знает Джоя. Человек вашего полета — колосс радосский в коммерческом мире. Домби, глупец тот, кто не будет деликатен в отношении к вам. Минуты ваши драгоценны. Оставайтесь. Старый Джо исчезнет. За обедом свидимся. Мы обедаем, мистер Каркер, в семь часов». С этими словами майор надул щеки и с важностью вышел из комнаты. Но через минуту огромная голова его снова появилась в дверях. «Извините, господа», — проговорил он. «Я иду теперь к ним. Не будет ли какого поручения?» «Клонитесь им от меня», — сказал мистер Домби не без некоторого замешательства, бросив робкий взгляд на своего приказчика, который между тем с должной учтивостью начал раскладывать бумаги. «Только-то, Домби!» — воскликнул майор. «И больше ничего? Да ведь старикашке Джозу жить я не будет, если он станет носить одни холодные поклоны. Нет, Домби, что-нибудь потеплее». — Свидетельствуйте им мое глубокое почтение, майор, — возразил мистер Домби. — Хи, черт побери! Да это разве не все равно? — возгласил майор, вздергивая плечами и настраивая щеки на шутливый лад. — Нет, Домби, как хотите, а что-нибудь потеплее. — Ну так скажите им все, что найдете нужным. Даю вам полную волю, майор, — заметил мистер Домби. — Хитер наш другой ой ой как хитер! Забасил майор, напяливая глаза на мистера Каркера. «Хитер, как Джозеф Баксток!» Затем, останавливаясь среди этих восклицаний и вытягиваясь во всю длину, майор, ударяя себя в грудь, торжественно провозгласил. «Домби, я завидую вашим чувствам!» И с этим он исчез. «Вы, конечно, нашли в этом джентльмене большую отраду», — сказал мистер Каркер, оскаливая зубы. «Да, вы правы». У него, без всякого сомнения, здесь, как и везде, обширный круг знакомства. Продолжал мистер Каркер. «Из того, что он сказал, я догадываюсь, вы посещаете общество». «А знаете ли, мистер Домби, я чрезвычайно рад, что вы, наконец, заводите знакомства Ужасная улыбка, сопровождаемая обнаружением зубов и десен, свидетельствовала о чрезвычайной радости главного приказчика. Мистер Домби во душевного наслаждения брякнул часовой цепочкой, и слегка кивнул головой. «Вы сотворены для общества», — продолжал Каркер. «По своему характеру и блистательному положению вы более чем всякий другой способны к использованию всех условий общественной жизни. И я всегда удивлялся, от отчего с таким упорством и так долго вы отталкивали от себя представителей Большого Света». На это Каркер были свои причины. Как человек одинокий, я мало-помалу отвык от всяких связей. Но и у вас, Каркер, если не ошибаюсь, отличная способность жить в свете. Вы понимаете и цените людей с первого взгляда. Отчего же вы не посещаете общество? Я? О, это совсем другое дело. Может быть, точно я знаю толк в людях. Но в сравнении с вами, мистер Домби, я не более как жалкий пигмей. Мистер Домби откашлялся, поправил галстук и несколько минут в молчании смотрел на своего преданного друга, и верного раба, Каркер. Сказал, наконец, мистер Домби с некоторым трудом, как будто в его горле завязла небольшая кость. — Я буду иметь удовольствие представить вас моим, то есть майоровым, друзьям. Чрезвычайно приятное общество. — Очень вам благодарен, мистер Домби. Надеюсь, в этом обществе есть дамы? — Обе дамы. Я ограничил свои визиты их домом. «Других знакомых у меня здесь нет». «Они и сестры?» — спросил Каркер. «Мать и дочь», — отвечал мистер Домби. Мистер Домби опустил глаза и снова начал поправлять галстук. Улыбающееся лицо мистера Каркера в одно мгновение и без всякого естественного перехода съежилось и скорчилось таким образом, как будто он всю жизнь не питал ничего, кроме глубочайшего презрения к своему властелину. Но когда мистер Домби опять поднял глаза, Главный приказчик начал улыбаться с необыкновенной нежностью, как будто счастье всей его жизни заключалось в беседе с великим человеком. «Вы очень любезны», — сказал Каркер. «Мне весьма приятно будет познакомиться с вашими дамами. А, кстати, вы заговорили о дочерях. Я видел недавно мисс Домби. Я нарочно заезжал на дачу, где она гостит, и справлялся, не будет ли к вам каких поручений. Но вместо всего мисс Домби посылает вам... «Свою нежную любовь!» К довершению сходства с волком, мистер Каркер, сказав эти слова, высунул из пустой пасти длинный красный горячий язык. «Как дела в конторе?» — спросил мистер Домби после кратковременного молчания. «Ничего особенного», — отвечал Каркер. «Торговля в последнее время шла не так хорошо, как обыкновенно, но ну, да это вздор. Вы, разумеется, не обратите на это внимания». О сыне и наследники никаких вестей. В Ллойде считают его погибшим. Потеря для вас пустая. Корабль застрахован от киля до мачтовых верхушек. Примечание. Ллойд — так называется главная в Лондоне страховая контора для кораблей и вообще для имущества купцов. Иначе называют ее кофейным домом Ллойда. Лайтс Кофе house Примечание переводчика. Каркер. Сказал мистер Домби, усаживаясь подле приказчика. «Вы знаете, я никогда не любил Вальтера Геа. И я также», — перебил приказчик. «При всем том, я бы желал», — продолжал мистер Домби, «чтобы молодой человек не был назначен в Барбадос. Его не следовало отправлять на корабль». «Вольно же вам было не сказать об этом в свое время. Как теперь помочь делу?» «Впрочем, знаете ли что, мистер Домби?» «Все к лучшему. Решительно все. Это мое постоянное мнение, и я еще ни разу в нем не раскаивался. А говорил ли я вам, что между мной и мисс Домби существует некоторый род доверия?» «Нет», — сказал мистер Домби суровым тоном. «Так послушайте же, сэр, что я вам расскажу. Где бы ни был Вальтер Гей, куда бы ни умчала его судьба, ему лучше быть за три девять земель в тридесятом царстве, чем дома в лондонской конторе». Советую и вам так думать. Мисс Домби молода, доверчива и совсем не так горда, как вы бы этого хотели. Если есть в ней недостаток, ну да, это все вздор. Угодно ли вам проверить эти бумаги? Счета сведены все. Но вместо пересмотра бумаг и проверки итогов, мистер Домби облокотился на ручки кресел и обратил внимательный взгляд на своего приказчика. Каркер с притворным вниманием принялся рассматривать цифры, не смея прервать нити размышлений своего начальника. Он не скрывал своего притворства, которое, само собой разумеется, было следствием тонкой деликатности, щадившей нежные чувства огорченного отца. Мистер Домби вполне понимал такую деликатность и очень хорошо знал, что доверчивый Каркер готов, пожалуй, высказать многие очень любопытные и, вероятно, важные подробности, если его спросят. Но спрашивать значило бы унизить свое достоинство. И мистер Домби не спрашивал. Впрочем, такие сцены повторялись весьма часто между деликатным приказчиком и гордым негациантом. Мало-помалу мистер Домби вышел из задумчивости и обратил внимание на деловые бумаги. Но взгляд его по временам вновь устремлялся на приказчика, и прежнее раздумье брало верх над конторскими делами. В эти промежутки Каркер опять становился в прежнюю позу, озадачивая на этот раз более чем когда-либо своей разборчивой деликатностью. Рассчитанный маневр достиг вожделенной цели, по крайней мере в том отношении, что в грудь мистера Домби заронилась искра ненависти к бедной Флоренсе, которая до этой поры была только нелюбима гордым отцом. Между тем майор Баксток, идол престарелых красавиц Лемингтона, сопровождаемый туземцем, навьюченным своей обыкновенной поклажей, величаво выступал по тенистой стороне улицы в направлении резиденции миссис Скьютон. Ровно в полдень он удостоился лицезрения Клеопатры, возлежащей обычным порядком на своей роскошной софе. Перед ней с подносом в руках стоял долговязый Виттерс. Египетская царица кушала кофе. Комната была тщательно закрыта со всех сторон. — Кто там? — вскричала миссис Скьютон, услышав шум приближающихся шагов. «Ступайте вон! Я не принимаю!» «За что, миссис Джозеф Баксток, подвергается вашей опале?» «Это вы, майор. Можете войти, я передумала». Майор подошел к Софе и прижал к губам очаровательную руку Клеопатры. «Садитесь, майор, только подальше. Не подходите ко мне, я ужасно слаба сегодня, и нервы мои до крайности расстроены, а от вас пахнет знойными лучами тропического солнца». «Да, миссис, было время, когда солнце пекло и палило Бакстока, но жгучие лучи под тропиками не портили его растительной силы. Он процветал, миссис, и процветал, как лучший цветок в Вест-Индской Его и звали не иначе, как цветком. Никто в те дни не говорил о Бакстоке, но всякий, от офицера до последнего солдата, указал бы вам на цветок нашего полка. Время, труды, и заботы остановили рост цветка». Но все же он остался в разряде растений вечно зеленых и не утратил своей свежести. Здесь майор, несмотря на запрещение, придвинул в стул к египетской царице и под покровом окружающего мрака замотал головой с таким неистовством, как будто чувствовал первые припадки паралича. — А где миссис Грейнджер? — спросила Клеопатра Пажа. витер полагал, что она в своей комнате. — Очень хорошо, — сказала миссис Кьютон. «Убирайтесь отсюда и заприте дверь. Я никого не принимаю». Когда витерс исчез, миссис Кьютон слегка повернула голову, устремила томный взгляд на майора и осведомилась о здоровье его друга. «К чему расспрашивать о нем, миссис?» — возразил майор с лукавым видом. «Дом здоров как только может быть здоров человек в его отчаянном положении!» «Вы должны понимать, миссис, мой друг прострелен. Насквозь прострелен, как бедная птичка. И уж не нам с вами поставить его на ноги». Клеопатра бросила на майора быстрый и проницательный взгляд, противоречивший как нельзя более жеманному распеванию, сопровождавшему ее разговор. «Майор Баксток, я мало знаю свет с его мелкими пустыми приличиями, но это не мешает мне». «О, свет, свет». Куда одевал ты натуру, высокую, благородную натуру со всеми ее прелестями? Каким образом заглушил ты музыку сердца, поэзию души? Где найти в тебе эти искренние излияния, сопровождаемые небесными восторгами? О, я не раскаиваюсь, что не знаю света. Но это не мешает мне понимать вас, майор Баксток. Вы затронули теперь самую чувствительную струну моего бедного сердца. Ваши намеки относятся к милой моей дочери. Так ли, майор Баксток? «Говорите прямее!» «Прямота была отличительной чертой в породе бакстыков. Это их всегдашний недостаток. Хорошо, миледи, я буду говорить без обиняков!» «Увы, глубоко падение человеческой натуры!» — воскликнула Клеопатра, делая грациозное движение своим веером. «Но есть еще священные чувствования, доступные для смертных. И теперь, майор, вы коснулись этих чувствований!» Майор в знак согласия приставил руку к губам и послал клеопатре воздушный поцелуй. «Я слаба, майор, и чувствую, что недостает во мне той энергии, какой на моем месте должна вооружиться чудолюбивая мать». Продолжала миссис Кьютон, приставляя к губам кружевной конец своего носового платка. «Но великодушные сердца войдут в мое положение и легко поймут источник этой слабости. Вы, майор, злой человек и без пощады терзаете бедную мать». «Но будьте уверены, я не отступлю от своих обязанностей». Под покровом окружающего мрака майор пыхтел, отдувался, моргал своими раковыми глазами и, наконец, почувствовав истерический припадок кашля, начал прохаживаться по комнате. Египетская царица, не обращая внимания на проделки своего обожателя, продолжала таким образом. «Вот уже прошло несколько недель, как мистер Домби вместе с вами, любезный майор, Начал удостаивать нас своими визитами. Я признаюсь, позвольте мне быть откровенной, майор, я дитя природы и всегда увлекаюсь первыми впечатлениями. Моё сердце открыто для всех, и каждый может проследить в нем малейшие изгибы нежного чувства. Это мой недостаток, и я знаю его вполне. Заклятый враг не мог бы узнать его лучше, но я не раскаиваюсь». Пусть тяготеет на мне это обвинение людей без сердца и без всякой симпатии к бедным созданиям, увлеченным побуждениями натуры. Миссис Кьютон поправила косынку, придавила пружины на своем проволочном горле и продолжала с большой любезностью. «Признаюсь, любезный майор, я и милая Эдит с самого начала были очень обрадованы визитами мистера Домби. Уже по одному имени вашего друга он имел право на нашу благосклонность». «Вскоре я заметила, или, по крайней мере, мне так показалось, что у вашего благородного друга чувствительное сердце». «У Домби теперь вовсе нет сердца!» — сказал майор. «Злой человек!» — воскликнула миссис Кьютон, бросив томный взгляд на своего обожателя. «Замолчи, сделай милость!» «Я буду нем, если вам угодно!» «Кто что ни говори, а натура простая, небезыскусственная!» «Имеет непобедимые прелести», — продолжала миссис Кьютон, разглаживая толстые слои румян на своих костлявых щеках. «Поэтому я не удивляюсь, что мистер Домби, увлеченный, конечно, простотой нашего общества и искренним радушием, начал повторять свои визиты и сделался по вечерам постоянным нашим гостем. Чувствительность его, этого уже нельзя было не заметить, увеличивалась с каждым днем, И когда я подумаю теперь о той страшной ответственности, какой я подверглась, ободряя мистера Домби брать... — Брать приступом вашу крепость! — подсказал майор. — О, грубиян! Неисправимый грубиян! Впрочем, вы докончили мою мысль, хотя гадкими словами. Здесь миссис Кьютон облокотилась на маленький столик перед Софой и начала кокетливо махать веером, любуясь в то же время на кисть своей руки. Мало-помалу истина открылась передо мной во всем своем свете. И как описать невообразимое страдания, которыми с этой поры терзалось мое бедное сердце? Вся моя жизнь посвящена Эдит, моему ненаглядному сокровищу. И видеть, как этот ангел, мужественно противостоявший всем возможным искушениям после своего друга, после покойного Грейнджера, вдруг начал изменяться с каждым днем? О, что может быть ужаснее этих пыток? каким без всякой пощады подвергает нас коварный свет. Коварный свет, конечно, всего менее виноват в ужасных пытках, ощущаемых чувствительным сердцем миссис Кьютон. Но это мимоходом. Да, майор. Эдит — драгоценный перл моей жизни. Говорят, она похожа на меня. Я верю этому. Фамильное сходство должно быть. «Есть на свете человек, готовый зажать рот всякому, кто бы вздумал утверждать, что вы на кого-нибудь похожи. Имя этого человека — старичина Джой Баксток». Клеопатра сделала движение, как будто хочет ударить веером нескромного льстеца. Но тут одумалась, и с улыбкой на устах продолжала таким образом. «Если моя прелестная дочь получила от меня в наследство какие-нибудь выгоды, то вместе с ними досталась и на ее долю и моя глупая натура». Говорили, хотя я не совсем этому верю. Будто я всегда отличалась необыкновенную твердостью характера. Это же свойство обнаруживается и в ней. Но если раз успели тронуть ее сердце, она делается чувствительной до невероятной степени. Ее настоящее положение приводит меня в отчаяние. Вы не можете представить, какая между нами существовала дружба. Мысли, желания, чувства... все это было у нас общее. Всякий, глядя на нас, подумал бы, что это скорее две сестры, чем мать и дочь. Это и мое мнение. Джой Баксток, миссис, имел удовольствие повторять вам его пятьдесят тысяч раз. Да не прерывайте меня, злой человек. И вот после такой безграничной доверчивости я вдруг увидела пропасть, готовую разделить нас. Эдит, моя милая бесценная Эдит, изменилась в своих отношениях ко мне. Глубокая тайна закралась в ее ангельскую душу. И откровенная во всем она всячески начала избегать со мной разговоров о роковом предмете. «Судите, если можете, об отчаянии несчастной матери». Майор придвинул свой стул к маленькому столику. «Я вижу это каждый день. И с каждым днем, любезный майор, убеждаюсь в этом больше и больше. С часу на час...» Я упрекаю себя за избыток снисходительности и доверия, которое довело до таких жалких последствий, и с минут на минуту я ожидаю, что мистер Домби наконец объяснится и облегчит невыносимые муки. Но, увы, тщетное ожидание — напрасная надежда. Под гнетом угрызения... Остерегитесь, майор, вы уроните чашку с моим кофе. Моя бесценная Эдит совсем изменилась, и уж я не знаю, что мне делать. «У кого пойдет просить совета несчастная мать?» Майор, ободренный доверчивым тоном, храбро протянул руку через столик и сказал, улыбаясь, «Посоветуйтесь со мной, миссис! Старикашка Джой всегда был мастер давать советы!» «Ну так почему же вы ничего не говорите? Лукавый и жестокий человек!» Воскликнула Клеопатра, подавая руку майору и слегка ударив его веером. «Вы знаете теперь тайну бедной матери!» «Что можете вы сказать для ее облегчения?» Майор засмеялся и поцеловал поданную руку. «Точно ли я не ошиблась в предположении, что мистер Домби — человек с благородным и чувствительным сердцем? Точно ли имеет он виды на мою дочь? Посветуете ли вы, любезный майор, об этом поговорить с ним? Серьезно поговорить или оставить его в покое? Что же мне делать?» «О, говорите, майор, сделайте милость, говорите!» «Должны ли мы женить его на миссис Грейнджер?» «Кажется, вот в чем вопрос, миледи!» «О, жестокий человек!» — воскликнула Клеопатра, придвигая свой веер к майорову носу. «Как же мы его женим?» «Должны ли мы, спрашиваю я, женить негацианта Домби на полковнице Грейнджере?» Миссис Кьютон не отвечала ничего но улыбнулась майору с такой благосклонностью, что храбрый воин решился запечатлеть поцелуй на красных губках египетской красавицы. И запечатлел бы, если бы и Клеопатра с девичьей ловкостью не отстранила его своим веером. Неизвестно, было ли такое сопротивление невольным порывам девственного сердца или следствием некоторых опасений за розовые уста. «Мистер Дом – бесславная добыча, не правда ли?» «О, продажный человек!» Взвизгнула Клеопатра с выражением оскорбленной добродетели. «Ты в грязь затаптываешь самое священное чувство невинного сердца!» «Домби, говорю, я славная добыча, и нет больше надобности его ловить. Он спутан по рукам и ногам. Это говорит вам Джозеф Баксток, а он знает, что говорит. Старичина Джой стоит у западни и держит ухо востро. «Пусть Домби вертится как угодно!» Сеть крепка, и ему не вырваться из засады. А вы, миледи, можете быть спокойны и положитесь во всем на старого Джоя. Делайте то, что и прежде делали. Больше ничего не нужно с вашей стороны». «Вы точно так думаете, любезный майор?» — возразила Клеопатра, которая, несмотря на притворную рассеянность, во все это время не спускала проницательных глаз с болтливого собеседника. «Так думал, миледи, так и буду думать». Несравненная Клеопатра и всенишайший слуга ее Антони Баксток вдоволь говорят о своем торжестве в богатом и великолепном дворце будущей миссис Домби. Это дело решенное. «А знаете ли что...» — продолжал майор серьезным тоном, перестав улыбаться. «Приехал в лемингтон главный приказчик, правая рука мистера Домби». «Сегодня поутру?» — спросила Клеопатра. Да, сегодня поутру. Домби ожидал его с нетерпением, и, если не ошибаюсь, он хочет знать его мнение насчет своих будущих планов. Я давно это смекнул. Стрекашка Джой хитер, и его, с вашего позволения, сам черт не проведет. Разумеется, Домби не скажет Каркеру ни слова, а все-таки выведает всю подноготную. Такова уж его натура. Он горд, сударыня, горд, как Люцифер. Охотно этому верю лепитала миссис Кьютон, вспомнив о своей дочери. «Гордость — свойство великой души!» «Но так видите ли, в чем дело. Я уже мимоходом забросил два-три намека, и приказчик поймал их на лету. К вечеру забросим еще. На ловца и зверь бежит. А между тем Домби затеял на завтрашнее утро после всеобщего завтрака. Прогулку в Уарикский замок и Кеннельворд. Мне поручено передать это приглашение». «Угодно ли вам принять его?» Здесь майор, задыхаясь от одышки и от глубокого сознания своего лукавства, вынул из бумажника записку, адресованную на имя ее высокопревосходительства миссис Кьютон. Всенижайший и всепокорнейший Павел Домби свидетельствовал наисовершеннейшее почтение обеим дамам и всеусерднейше просил их осчастливить его принятием предложения, которого подробности поручалось изложить обязательному майору Бакстоку. В постскрипте Павел Домби рекомендовал себя особенному вниманию прелестной и очаровательной миссис Грейнджер. «Тсс!» — вдруг прошептала Клеопатра, останавливая майора. «Эдит!» Никакой перрония пишет вида притворнее и глупее, принятого любящую матерью при этом восклицании. Притворство, впрочем, было постоянной задачей миссис Скьютон. И решение этой задачи должно было последовать не иначе и не раньше, как в могиле. В одно мгновение уничтожено всякое подозрение, что здесь, в этой завешанной комнате, между четырех глаз происходил какой-нибудь серьезный разговор. И миссис Скютон, небрежно развалившись на софе, приняла самое спокойное положение при входе своей дочери. Эдит, прекрасная, суровая и холодная, как всегда небрежно кивнула головой майору, бросила проницательный взгляд на мать, подошла к окну, отодвинула занавес и принялась смотреть на улицу. «Милая, Эдит», — сказала миссис Кьютон, — «ты где так долго пропадала? Мне нужно поговорить с тобою». «Вы сказали, что очень заняты, и я оставалась в своей комнате», — отвечала миссис Грэнджер, не отворачивая головы от окна. «Это очень жестоко для старого Джоя, леди сказал майор с обыкновенной любезностью. «Это очень жестоко. Я знаю», — сказала миссис Грэнджер, продолжая смотреть в окно, и сказала с таким спокойным презрением, что майор совершенно сбился с толку и ничего не приискал в ответ. «Майор Бакс так, милая леди, а ты знаешь, нет, на свете существа не сноснее, скучнее, бесполезнее майора». «К чему эти нежности, мама? Кажется, мы теперь одни и можем говорить без всяких уловок. Мы понимаем друг друга». Спокойное презрение, выразившееся на ее прекрасном лице, было на этот раз так глубоко и выразительно, что нежная маменька, в свою очередь, совсем растерялась, и сладенькая улыбка мгновенно сбежала с ее багровых ланит. «Милое дитя мое», — начала миссис Кьютон. «Кажется, давно не дитя, если вам угодно», — прервала дочь с насмешливой улыбкой. «Как ты сегодня капризна, мой ангел. Дай же мне договорить. Мистер Домби приглашает нас через майора на завтрак, с тем, чтобы после отправиться в Уаррик и Кеннельворд на гуляние». «Вот его пригласительная записка. Хочешь ли ты ехать, Эдит?» «Хочу ли я?» Повторила дочь, вся вспыхнув и осматривая мать с головы до ног. «Да-да, мой ангел, я знаю, ты поедешь», заметила миссис Кьютон беспечным тоном. «Об этом нечего и спрашивать. Не желаешь ли взглянуть на письмо мистера Домби?» «Благодарю. Я не чувствую ни малейшего желания читать письма мистера Домби». В таком случае я сама напишу ответ. Хотя сначала думала попросить тебя быть моим секретарем. Эдит не пошевельнулась, не отвечала. Миссис Кьютон попросила майора придвинуть письменный столик, выбрать перо и лист бумаги. Услужливый майор выполнил все это молча и с глубоким благоговением. «Что сказать ему от тебя, Эдит?» — спросила миссис Кьютон, останавливаясь с пером в руках над постскриптом все что хотите мама отвечала дочь с величайшим хладнокровием миссис скитон не спрашивая более объяснений докончила письмо и подала его майору который принимая этот драгоценный дар сделал вид что кладет его возле сердца но положил однако же в карман своих панталон так как жилет оказался неудобным для такого груза потом майор вежливо начал раскланиваться с обеими дамами мать отвечала с обыкновенной учтивостью а миссис грейнжер продолжая сидеть у окна, кивнула с таким гордым презрением, которое в прах уничтожило ловкого джентльмена. Было бы гораздо сноснее для майора, если бы гордая красавица вовсе не заметила его поклонов. Возвращаясь домой из этой экспедиции, майор велел идти туземцу с его багажом впереди, так как день был жаркий и нужно было укрываться под тенью злочастного изгнанника. Мысли зароились стройной толпой в широкой голове храброго воина. И он выражал их даже вслух. «Кой черт!» — говорил майор Баксток. «И странно, и дико, и люто, как будто с цепи сорвалось. Ну да, знаем мы вас, сударь мой. Кого другого нас не проведут. Эки штуки!» Однако шматушка, кажется, не шутя поссорилась с дочкой. Какой бес перемутил их. Странно. «А пара, сударь мой, хоть куда? Славная пара!» Эдит Грэнджер и Домби вычеканены друг для друга. пардонной головушки. Пусть их. Мы за победителя!» При этих заключительных словах, произнесенных уже слишком громко и даже с некоторым остервенением, несчастный туземец приостановился и оглянулся назад, думая, что требуют его услуги. Взбешенный до последней степени таким нарушением субординаций, майор немедленно направил свою палку в ребра беззащитного раба и, начав таким образом, продолжал всю дорогу давать ему энергические толчки вплоть до самой гостиницы. Еще большая ярость обуяла майора перед обедом, когда он начал одеваться. В это время на черного раба градом полетели сапоги, головные щетки и другие более или менее упругие предметы, попадавшиеся под руку его грозного властелина. Майор хвалился тем, что туземец был приучен слушаться военные команды и подвергался за нарушение ее исправительным наказанием всякого рода. Сверх того, горемычный дуземец был чем-то вроде лекарственного отвода против подагры, хирагры и других лютых недугов, удручавших тучное тело и грешную душу его господина, который, казалось, за это только и платил ему ничтожное жалование. Припадок ярости теперь, как и всегда, сопровождался бесчисленными энергическими эпитетами, которые мелкой дробью летели на курчавую голову безответного раба. Наконец майор кое-как оделся, причесался, подтянул галстук, и, находя себя в удовлетворительном виде, спустился в столовую для оживления Домби и его правой руки. Домби еще не явился. Но мистер Каркер сидел в столовой и при виде майора поспешил выставить на показ все свои зубные сокровища. «Ну, сэр!» — сказал майор. «Как провели вы время с той поры, как я имел счастье с вами познакомиться? Много вы гуляли?» «С полчаса, не более», — отвечал Каркер. «Мы все время были ужасно заняты». — Коммерческими делами? — Да, и коммерческими, и всякой всячиной. — Ну да, это скучная история. А вот что, майор, я вижу вас почти первый раз, никогда не знал вас и не слыхал о вас, а между тем чувствую к вам непобедимое влечение. Случай странный и решительно небывалый со мною. Вообще я воспитан в такой школе, где всего менее приручишься быть откровенным. Вам, напротив, я готов высказать всю душу. «Вы делаете мне честь, сэр. Можете вполне положиться на старика Джоя». «Так знаете ли что? Я не нашел моего друга, или правильнее, нашего друга...» «То есть мистера Домби?» «Что ж за беда? Теперь вы имеете дело со мною, а это все равно. Перед вами старик Джозеф Баксток. Вы меня видите». «Я понимаю», — отвечал Каркер, «что имею удовольствие видеть почтенного майора и говорить с ним». «Ну так, сэр, поймите же хорошенько майора Бакстока! Это такого рода человек, который готов за домби пойти в огонь и в воду!» «Я в этом нисколько не сомневаюсь», — отвечал Каркер с любезной улыбкой. «Я хотел сказать, майор, что наш общий друг сегодня далеко не так внимателен к делам, как обыкновенно». «Неужто?» «Да, он немножко рассеян, задумчив, и мысли его бродят бог знает где». «Так вот оно, какие вещи!» — воскликнул восторженный майор. — Мысли его, мистер Каркер, должно быть вертятся около одной леди, с вашего позволения. — Право, я думал, до вечера вы шутили, когда намекнули об этом. — Я знаю, военные люди... — Веселый народ, сорванцы, так что ли? Перебил майор, задыхаясь от лошадиного кашля. Потом он взял мистера Каркера за пуговицу и, нагнувшись над его ухом, без перерыва пробормотал следующие лаконические сентенции. — «Женщина, сэр, красоты необыкновенной. Вдовушка, сэр, породы первейшего сорта. Птичка залетная, сэр, с золотыми крылышками. Домби влюблен по уши. Она тоже. У ней красота, кровь, талант. У Домби куча золота. Лучшей пары не прибрать. Но все это пока между нами». Продолжал майор, заслышав шаги мистера Домби. «Ни слова больше. Завтра вы ее увидите и будете в состоянии судить сами». Прошептав заключительную фразу, майор откашлялся. Перевел дух и спокойно уселся за столом в ожидании обеда. Должно заметить, майор Баксток, как и некоторые другие благородные животные, особенно выставлял себя с выгодной стороны во время корма. На этот раз он сиял блистательнейшим светом за одним концом стола, тогда как за другим мистер Домби бросал яркий свет на мистера Каркера. За первыми блюдами майор обыкновенно хранил молчание. Туземец стоял позади и, следуя безмолвным указаниям, вынимал из сутка хранилища разных жидкостей и орошал ими яство своего владыки. Сверх того, черный раб запасался к этому времени особенными пряностями, которыми майор ежедневно прижигал свои внутренности, независимо от спиртуозных напитков, окончательно возбуждавших его вдохновение. Но теперь майор и без этих средств, даже с первого блюда почувствовал в себе необыкновенную наклонность к остроумию, и его юмористический талант нашел для себя неисчерпаемый источник в интересном положении мистера Домби. Подмигнув два-три раза мистеру Каркеру, майор открыл беседу таким образом. «Домби, вы ничего не кушаете. Что с вами?» «Ничего, майор. Покорно благодарю. Сегодня у меня нет аппетита». «Куда ж девался ваш аппетит, Домби, а? Не оставили ли вы его где-нибудь, так как у наших знакомых, например?» И у них тоже нет аппетита, бедняжки. Заодно, по крайней мере, я готов ручаться, что она, не скажу, которая, сегодня и вовсе не завтракала. Тут майор, подмигнув мистеру Каркеру, расшутился до такой степени, что усердный раб, не дожидаясь команды, счел нужное поколотить своего владыку по спине, иначе тот, вероятно, исчез бы под столом. За последние сценой приятельского обеда, когда туземец с приличным эффектом приготовился разливать первую бутылку шампанского, юмор храброго воина проявился во всем блеске. «Полней, мерзавец, полней! С краями наравне!» — заголосил майор, подставляя бокал. «Мистеру Каркеру с краями наравне! Мистеру Домби с краями наравне! Господа, сей кубок в честь и славу богини, сияющей в неприступном свете могущества и красоты!» «Имя этой богини Эдит! Да здравствует Эдит!» «Да здравствует богиня Эдит!» — повторил Каркер, улыбаясь наиочаровательнейшим образом. «Пьем за здоровье, Эдит!» — сказал мистер Домби. Вошли официанты с новыми блюдами. Майор принял серьезный тон и, нагибаясь к Каркеру, приложил палец к губам. «Между нами, сэр, можно шутить и говорить серьезно!» Но перед этими скотами не должно профанировать священного имени. Старый джонни компрометирует никого. Господа, ни слова больше, пока здесь эта сволочь. Это было очень почтительно и деликатно со стороны майора. Так и понял его мистер Домби. Хотя намеки храброго воина приводили его в некоторое затруднение, но он не сделал ни малейшего возражения и, казалось, благосклонно принимал его шутки. Быть может, майор был сегодня поутру довольно близок к истине, когда объявил миссис Скьютон, что великий человек, конечно, не захочет из гордости говорить о заветных планах своему первому министру. Но желает, однако ж, чтобы тот окольными путями был посвящен в его тайме. Остроумие майора не ограничилось только лукавыми намеками на интересное положение мистера Домби. Перед ним был теперь благосклонный слушатель, беззаботный весельчак и такого рода человек которого он после не раз называл чертовски смышленым и приятным малым. На этом законном основании, как скоро убрали со стола, майор дал полный разгул своему геройскому духу и пустился в бесконечные рассказы о полковых шашнях и гусарских проделках, от которых надрывался со смеху мистер Каркер, встретивший, как он говорил, истинно или притворно, первый раз в жизни такого неистощимого юмориста. Мистер Домби, между тем, величаво смотрел через накрахмаленный галстук как владелец майора, или как степенный содержатель зверинца, перед которым его добрый медведь выплясывает уморительные танцы на потеху глазеющей толпы. Наконец, когда майор совсем уж стал задыхаться и охрип от чрезмерного напряжения желудка, горла и умственных способностей, собеседники вышли из-за стола и взяли по чашке кофе, после чего майор, почти без всякой надежды на утвердительный ответ, спросил мистера Каркера, играет ли он в пикет. «Немножко мракую», — отвечал Каркер. «И в трик-трак играете?» «И в трик-трак. Каркер, я полагаю, играет во все игры. И хорошо играет», — заметил мистер Домби, разваливаясь на софе, как деревянный истукан, без кожи и костей. Действительно, мистер Каркер сыграл и в пикет, и в трик-трак с таким совершенством, что майор в крайнем изумлении вытаращил свои раковые глаза, и объявил, что даже у них в полку немного таких игроков. «Да уж не играете ли вы в шахматы, мистер Каркер?» — спросил майор. «Играю немножко», — отвечал Каркер. Случалось даже и выигрывал, но это была шалость. Теперь, я думаю, совсем разучился. «Черт побери! Да вы, как вижу, вовсе не под пару вашему командиру. Домби совсем не играет». «О, мистер Домби, совсем другая статья», — возразил главный приказчик. Еще бы стал он терять драгоценное время на такие пустяки. Такому человеку, как я, играть еще можно. Мне, пожалуй, и пригодится какая-нибудь игра. Но мистеру Домби... Может быть, это было просто следствием неправильного устройства широкого рта? Только в эту минуту мистер Каркер чрезвычайно походил на огрызающуюся собаку, готовую вцепиться своими клыками в руку, которая ее ласкала. Но майор не делал таких соображений а мистер Домби с полузакрытыми глазами лежал на софе во все время игры, продолжавшейся далеко за полночь. Состояние между игроками кончилось совершенной победой правой руки мистера Домби. При всем том, мистер Каркер и майор остались в этот вечер наилучшими друзьями, и когда главный приказчик отправился спать, майор в знак особенного внимания приказал туземцу светить ему по коридору вплоть до самой спальни. Кончив экстраординарную обязанность, черный раб раздел своего господина и немедленно развалился сам на полу, у его ног на соломенном матрасе, так как другой постели не смел иметь человек, не заведенный цивилизованным европейцем, на степень обезьяны. Было, вероятно, какое-то пятно на зеркале в комнате мистера Каркера, но оно отражало в эту ночь человека, которому мерещились в его сонных видениях толпы людей, валявшихся у его ног, точь в точь, как бедный туземец у ног майора. И гордо шагал мистер Каркер через головы этих людей, пробивая себе путь вперед и вперед.